Он набрал экипаж из бывалых феодосийских моряков, посадил на палубы несколько сотен рвавшихся в бой понтийцев и, принеся жертву Ахилу пантарху и Артемиде-Навархиде, отчалил от берега. Диафант провожал взглядом паруса, пока они не скрылись. Только после того он дал знак выступать. Стратег понимал, что путь до Пантикопея проходит в местах, где враги могут устроить засаду.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 Савмак бился в окружении своих друзей, тех, кто вместе с ним входил в Пантикопей и брал дворец пересада. Стрелы и копии разили то одного, то другого, но сам совмак оставался невредим. Скифом это могло показаться чудом, но все понтийцы знали приказ Митридата доставить живым. И хотя эта задача показалась Сдиафанту более легкой, чем первое задание — победить и сделать друзьями,